О вещах, которые невозможно сделать, можно говорить. Это элементарно. Хитрость заключается в том, чтобы направить внимание слушателей на сами слова, а не на то, что должно быть сделано. Из руководства для агентов Бьюсаба. Как только монитор, имплантированный в мозг Фуронео, отреагировал на его смерть и отправил экстренный сигнал, допризиоты тщательно просканировали район, где покоился пляжный мячик Калибана. Были обнаружены лишь четверо охранников, находившихся в барражирующем над сферой воздушном судне. Суждения о причинах, мотивах, действиях и виновности в компетенцию топризиотов не входили. Они просто составили извещение смерти, ее мести и присутствовавших поблизости сознающих существах, которых удалось обнаружить при сканировании местности. В течение нескольких дней четверо телохранителей подвергались допросу с пристрастием, но допросить Калибана было невозможно. Для того, чтобы решить, что делать с Калибаном, В бюро было созвано срочное совещание. Смерть Феронео наступила при весьма загадочных и таинственных обстоятельствах. У трупа отсутствовала голова, а Калибан дал невнятное и путанное показания. Когда Тулук, поднятый из постели экстренным вызовом, появился в конференц-зале, Сайкер молотил по столу своим отросткам. Такой всплеск эмоций был не слишком характерен для Лаклака. «Мы не можем ничего предпринять без разговора с Макки», — кричал Сайкер. «Это очень щекотливое дело». Тулук занял свое место за столом и, будучи типичным представителем своего вида, принялся мягко увещевать Лаклака. «Вы еще не связались с Макки?» Фурнео должен был получить приказ о том, чтобы Калибан... Ему удалось добиться своего. Несколько участников совещания принялись докладывать ему обстановку. Выслушав их, Тулук сказал. «Где тело Фурнео?» Охранники доставили его в лабораторию. «Оповестили ли полицию?» «Конечно». «Ничего не известно об исчезнувшей голове». «Нет, она исчезла бесследно». «Должно быть, это результат схлопывания люка-перескока», сказал Тулук. «Полиция возьмет это дело на себя». «Нет, мы этого не допустим. Это наше внутреннее дело». Тулук согласно кивнул. «Целиком поддерживаю Сайкера. Нам нельзя двигаться дальше, не поговорив с Макки. Это дело было поручено ему, и пока, во всяком случае, формально он за него и отвечает». «Может, нам стоит пересмотреть это решение и поручить дело кому-то другому?» спросил один из присутствующих. Лук отрицательно покачал головой. «Это было бы неудачным решением», — сказал он. «Но сначала главное — Фурнео мертв, а ведь он должен был некоторое время назад потребовать от Калибана возвращения Макки». Билдун, панспеки, исполнявший обязанности директора бюро, молча наблюдал за развернувшейся дискуссией. В своей группе пентархов он был хранителем эго уже 17 лет, что довольно много по меркам его биологического вида. Мысль об этом причиняла Билдуну сильное беспокойство природу которого было не дано понять прочим сознающим. Очень скоро он должен будет передать свое эго молодому члену клана. Этот обмен произошел бы позже, если бы не руководящая ответственная должность Билдуна. Страшную цену придется заплатить за службу цивилизации сознающих, с горечью подумал он. Гуманоидный облик, который представители панспеки приняли, воспользовавшись способностью генетическим модификациям, часто вводил в заблуждение представителей по-настоящему гуманоидных видов, ибо они забывали о несовместимости характера панцвеки с характерами человека и других человекоподобных. Но очень скоро они поймут, как заблуждались насчет панцвеки вообще и Билдуна в частности. Друзья и собратья, все сознающие существа, начнут замечать необратимые изменения, предшествующие возвращению в колыбель клана, остекленевшие глаза, полуоткрытый рот. Не смей об этом думать. Одернул себя Билдун. Сейчас нужно быть в форме. Собственно, он уже чувствовал, что покидает свое эго, и это ощущение было пыткой для всякого панспеки. Однако черная туча уничтожения всего сознающего и мыслящего, угрожавшая вселенной, требовала жертвовать собственными мелкими страхами. Этому Калибану нельзя было дать погибнуть. До тех пор, пока он не удостоверится в безопасности Калибана, он будет отчаянно хвататься за любую веревку, какую бросит ему жизнь, превозможит любой страх, и не начнет оплакивать близкое к смерти состояние, которое преследует каждого панспеки в ночных кошмарах. Сейчас всем сознающим угрожает вполне реальная настоящая смерть. Он только теперь заметил, что Сайкер выжидательно на него смотрит. Билдун произнес только три слова. «Доставьте сюда, добризиоты». Ближайший к двери участник совещания бросился выполнять приказ. «Кто из вас последний контактировал с Макки?» – спросил Билдун. мы что я», – ответил Тулук. «Значит, вам будет легче всех снова выйти на связь», — сказал Билдун. «Постарайтесь сделать это максимально быстро». В знак согласия Тулук сморщил лицевую щель. Привели Тапризиота и поставили на стол. Тапризиот пожаловался, что его слишком грубо схватили за чувствительные отростки, что ложи, на которым его сейчас поместили, не очень пригодны для контакта, и что у него было мало времени для накопления нужного количества энергии. Только после того, как Билдун пригрозил привлечь Тапризиота к суду за нарушение особой статьи соглашения с бюро, Тапризиот согласился действовать. Он переместился ближе к Тулуку и сказал. «Дата, время и место», – Тулук сообщил пространственные координаты. «Закрой лицо», – приказал Тапризиот. Тулук подчинился. «Думай о контакте», – пропищал Тапризиот. Тулук стал думать о Макки. Время шло, но контакта не было. Тулук открыл лицо и недоуменно посмотрел на Тапризиота. «Закрой лицо», — повторил Топризиот. Тулук снова закрыл лицо. «Что-то пошло не так?» — поинтересовался Билдун. «Молчите всем», — сказал Топризиот. «Вы мешаете установлению». Речевые отростки воинственно топорщились. «Вызов может пройти только с разрешения Калибана». «То есть контакт осуществляется через Калибана?» — спросил Билдун. «По-другому контакты недоступны», — ответил Топризиот. «Маки изолирован в узле соединения другого существа». «Меня не интересует, как вы его достанете, но достаньте его», — приказал Билдун. Тулук внезапно дернулся и впал в смешливый транс. Произошло возбуждение эпифиза. «Маки», — произнес он, — «это Тулук». Слова, невнятно процеженные сквозь транс, были малопонятно сидевшим за столом участникам совещания. Маки ответил так спокойно, как только мог. «Маки не будет через 30 секунд, если вы не свяжетесь с Фурунео и не прикажете ему сделать так, чтобы Калибан вытащил меня отсюда». «Что случилось?» — воскликнул Тулук. Меня распяли как бабочку, и сейчас явятся Поленке, чтобы убить меня. Я уже вижу его в свете костра. Поленке несет предмет, очень похожий на топор. Вероятно, он собирается разрубить меня на части. Вы же знаете, какие они. Я не могу связаться с фурне он... Тогда освежитесь с Калибаном. Вы же знаете, что я не могу этого сделать. Делай, что я говорю, тупица. Поскольку Маки отдал такой приказ, то Лук догадался, что подобный вызов возможен, прервал контакт и перенаправил требования Тапризиоту. Это было сделано вопреки всякой логике. Все данные, как утверждали тапризиоты, проходили исключительно через Калибанов. Бормотания и смешки транса стихли для всех участников совещания, затем возобновились и снова стихли. Билдун, готовый наорать на Тулука, сдержался. Трубчатое тело Урива застыло в странной неподвижности. «Интересно, почему Таппи говорит, будто он должен устанавливать контакты через Калибана?» – прошептал Сайкер. Билдун досадливо тряхнул головой. Чизер, сидевший рядом с Тулуком, сказал. «Знаете, могу поклясться, что он приказал Тапризиоту вызвать Калибана». вред усомнился Сайкер. «Я ничего не понимаю», — сказал Чизер. «Как мог Маки переместиться в какое-то неизвестное ему самому место?» «Толук все еще в трансе или уже нет?» В голосе задавшего этот вопрос Сайкера звучал неподдельный страх. «Он как-то странно себя ведет». Все сознающие, сгрудившиеся вокруг стола, застыли в напряженном молчании. Они понимали, что имел в виду Сайкер. Не был ли Урив затянут в транс, как в ловушку, чтобы выиграть время? Не заманили ли Тулука в странное пространство, откуда не могла вернуться его личность? «Давай!» — проревел кто-то. Все присутствующие отпрянули от стола, когда на него грохнулся Маки, в дожде искомнив грязи и пыли. Он упал на спину посреди стола прямо перед Билдуном, который от неожиданности подскочил на стуле. Запястья Маки были залиты кровью, глаза стекленели а рыжие волосы топорщились на голове, как спутанный клубок. «Давай!» — шепотом повторил Макки. Он с трудом повернулся на бок, посмотрел на Билдуна и добавил фразу, которая, по его мнению, должна была все объяснить. «Топор уже опускался!» «Какой топор?» — спросил Билдун, снова усаживаясь на стул. «Топор, которым Поленке собирался разрубить вне голову!» «Которым что?» Макки сел и принялся массировать ободранное запястье, а затем стал делать то же самое с лодыжками. Выглядел он сейчас, как гавачинское лягушечье божество. «Маки, объясните, что происходит», — потребовал Билдун. «Что происходит? Меня чуть-чуть не убили. Еще мгновение, и было бы поздно», — ответил Маки. «Почему фуронео так долго ждал? Ему же было сказано, шесть часов и не секундой больше, разве нет?» Маки посмотрел на Тулука, до сих пор пребывавшего в трансе и похожего на длинную серую трубу, которую удерживал от падения сидящий рядом Урив. «Фуранео мертв», — сказал Билдун. «Ах, черт, какая беда», — тихо произнес макки как это произошло». Билдун коротко все объяснил, а потом спросил, «Где были вы сами? Что это за поленки с топором?» Макки, по-прежнему сидя на столе, коротко поведал суть произошедших событий. Было такое впечатление, что он рассказывает эту историю от третьего лица. Закончил он так, «Не имея ни малейшего представления о том, где я был». «Они собирались разрубить вас на куски?» спросил потрясенный Билдун. «Да, топор уже опускался. Он был уже здесь». Маки указал точку в шести сантиметрах от своего лба. Сайхер откашлялся и заговорил. «Слушайте, с Тулуком происходит что-то неладное». Все посмотрели на Тулука. Он по-прежнему стоял, словно длинная серая труба с захлопнутой лицевой щелью, не производя ни малейших движений. Тело его было здесь, но сам он отсутствовал. «Он потерялся», — хрипло спросил Билдун и отвернулся. «Если Тулук не смог вернуться в собственное тело, то как это похоже на то, что происходит при потере панспеки собственного эго?» «Кто-нибудь потрясите как следует этого Табризиота», — приказал Макки. «Зачем?» — печально отозвался человек из юридического отдела. «Они никогда не отвечают на вопросы о... ну, вы понимаете». Он бросил тяжелый взгляд на Билдуна, который продолжал сидеть, отвернувшись от всех. Тулок вошел в контакт с Калибаном, начал вспоминать цепь событий Макки. «Я приказал ему, потому что это была единственная возможность после гибели Фурунео». Он встал, по столу подошел к Табризиоту и наклонился над ним. «Эй ты!» — крикнул он. «Тапризиот!» «Тишина!» Маки провел пальцем вдоль голосовых щетинок Тапризиота. Они застучали, словно клавиши музыкального инструмента, но каких-то членораздельных звуков не последовало. «Его нельзя трогать», — сказал кто-то. «Давайте сюда другого Тапризиота», — приказал Маки. Кто-то бросился выполнять приказ. Маки вытер лоб. Требовалась вся сила воли, чтобы сдерживать дрожь. В то время, когда на него опускался топор поленки, Маки успел попрощаться с жизнью Вселенной. Это было ощущение чего-то необратимого, чего-то окончательного. Он понимал, что до сих пор не вернулся в мир живых, что в его существе продолжает жить другое, странное и необычное, очень древнее существо, занявшее его плоть. Знакомое, но одновременно и чужое. Это помещение, эти сознающие существа рядом, эти разговоры и действия вокруг него выглядели как уродливая игра, пустое лицедейство, вычищенное до состояния слепой стерильности. В тот момент, когда Макки принял собственную смерть, Смирился с ней. Он понял, что осталось еще множество вещей, которых он не испытал, но очень хотел бы пережить. Этот конференц-зал и собравшиеся здесь сотрудники бюро не имели ни малейшего отношения к тем сокровенным чаяниям. Они были более эгоистичными. Однако тело подчинялось правилам, и это был результат многолетней тренировки. В зал загнали второго тапризиота, все иглы которого верещали от возмущения. Тапризиота водрузили на стол, несмотря на активное сопротивление. «У вас уже есть Тапризиот! Зачем вы меня потревожили?» Билдон снова обернулся к столу и посмотрел на происходящее, но промолчал, по-прежнему погруженный в свои невеселые мысли. Никто еще не возвращался из такой отдаленной ловушки. Маки посмотрел на доставленного Тапризиота. «Ты можешь вступить контакт с этим первым Тапризиотом?» — спросил он. «Путча-путча!» — залопотал Тапризиот. «Я искренен!» — перестав сдерживаться, заорал Маки. «Ах, дай-дай!» — пропищал второй Тапризиот. «Я брошу тебя в чью-нибудь поленицу, если ты немедленно не расколешься!» — продолжал рычать Макки. «Ты можешь вступить в контакт!» «Кого ты вызываешь?» — спросил второй топризиот. «Это не я вызываю!» — чучело, сбежавшее с лесопилки, — взревел Макки. «А они?» Он указал рукой на Тулука и первого топризиота. «Они прилипли к колебану ответил второй топризиот. «Кого ты хочешь вызвать?» «Что значит «прилипли?» — спросил пораженный Макки. «Запутались?» — неуверенно произнес топризиот. «Кого-нибудь из них можно вызвать?» — спросил Макки. «Скоро клубок распутается, потом последует вызов», — ответил Тапризиот. «Смотрите!» — воскликнул Сайкер. Макки обернулся. Тулук расправил свою лицевую щель. Мандибула выдвинулась и снова спряталась. Макки затаил дыхание. Лицевая щель Тулука широко раскрылась, и он произнес. «Это было нечто чарующее!» «Тулук!» — окликнул его Макки. Щель раздалась еще шире. «Да! Ах, это вы, Макки!» «Ну что ж, вам удалось это сделать?» «Вы сейчас хотите кого-то вызвать?» Спросил второй топризиот. «Уберите его отсюда!» — приказал Макки. Раздался пескавый протест. «Если вы не хотите никого вызвать, то зачем потревожили меня?» Жалобы топризиота стихли за дверью. «Что с вами произошло, Тулук?» — спросил Макки. «Это трудно объяснить», — ответил уриф «Все же попробуйте». «Погружение», — ответил Тулук. «Это все чем-то напоминает планетарное слияние, когда точки, связанные вызовом, выстраиваются в каком-то порядке относительно друг друга в мировом пространстве. С данным вызовом возникли проблемы, вероятно, из-за того, что на пути возникла масса какой-то звезды. И это был контакт с Калибаном. Но, знаете, я не могу найти адекватные слова. «Вы сами понимаете, что с вами произошло?» «Думаю, что да. Знаете, я не вполне осознавал, где я в тот момент жил». Маке задаченно взглянул на Урива. «Что?» «Здесь что-то не так» ответил Тулук. «Ах да, фурнео «Вы начали говорить о том, где вы жили», подсказал Тулук Макки. «Да, я занимал какую-то часть пространства», сказал Тулук. «Я живу в одном месте с множеством синонимичных...» «Да, это подходящее определение...» «Синонимичных обитателей пространства». о чем вы толкуете?» с тревогой спросил Макки. «Я действительно вошел в контакт с Калибаном во время моей связи с вами», сказал Тулук. «Это было очень странным, Макки». Было такое впечатление, что мой вызов осуществлялся через крошечное отверстие в черном плотном занавесе, и этим отверстием был Калибан. «Итак, значит, вы вступили в контакт с Калибаном». Маки попытался направить разговор в понятное ему русло. «О, да, это на самом деле был контакт с Калибаном». Мандибула выдвинулась вперед, что говорило о сильном эмоциональном возбуждении. «Я видел. И в этом все дело. Я видел. О, я видел множество кадров параллельно идущих фильмов». «Конечно, я не видел их на самом деле. Это был глаз». «Глаз? Чей глаз?» «Это было отверстие в занавеске», пояснил Тулук. «И кроме того, еще и наш глаз, конечно». «Вы что-нибудь понимаете, Маки?» спросил Билдун. «У меня такое впечатление, что я разговариваю с Калибаном», сказал Маки и пожал плечами. «Наверное, это заразно. Затягивает?» «Я подозреваю», сказал Билдун, «что контактировать с Калибаном может только патентованный стопроцентный сумасшедший». Маки вытер под сгуб. Он чувствовал, что вот-вот поймет, по-настоящему поймет то, о чем говорит ему Тулук. Это понимание уже маячило на периферии сознания. «Тулук», — заговорил Маки, — «постарайтесь рассказать, что именно с вами происходило. Мы не вполне вас понимаем». «Я пытаюсь, я пытаюсь изо всех сил». «Постарайтесь чуточку сильнее», — сказал Маки. «Вы контактировали с Калибаном», — заговорил Билдун. «Как это было сделано? Нам говорили, что это невозможно». «Отчасти так произошло, потому что именно Калибан управлял моим разговором с Макки», ответил Тулук. «Потом Макки приказал мне связаться с Калибаном. Возможно, он это услышал». Тулук закрыл глаза, впав в задумчивую мечтательность. «Продолжайте», — сказал Билдун. «Я... это было...» Тулук тряхнул головой, открыл глаза и умоляющим взглядом обвел помещение. Со всех сторон на него испытывающие смотрели разнообразные сознающие. «Ну, представьте себе две паутины», — немного подумав, заговорил Тулук. Натуральные природные паутины, а не те, которые создаются нашими командами. Представьте себе, что они должны контактировать друг с другом при наличии определенной конгруентности между ними, позволяющей им сомкнуться. «Это похоже на смыкание зубов, на прикус», — спросил Макки. «Возможно, как бы то ни было, эта конгруентность необходима. Она обеспечивает правильное функционирование узла соединения». Макки шумно выдохнул. «Что такое, дьявол бы его побрал этот узел соединения?» «Можно мне уйти?» – пропищал первый тапризиот. «Черт!» – вскипел Макки. «Позаботись кто нибудь об этом несчастном». Тапризиота вынесли из зала. «Тулук, что такое узлы соединения?» – спросил Макки. «Это очень важно». «Тулук?» «Это на самом деле важно», – с сомнением в голосе спросил Билдун. «Можно я от себя задам этот вопрос и дам ему возможность ответить?» – спросил Макки. «Тулук, это важно». «М -м -м -м промолчал Тулук. «Вы же понимаете, что искусственность можно очистить до такой степени, что она станет практически неотличимой от исходной реальности. Какое отношение это имеет к узлам соединения? В точности там, где единичное характеристическое различие исходного и искусственного имеет место, и находится узел соединения, — объяснил Тулук. Что? — поперхнувшись, спросил Макки. Посмотрите на меня, — попросил Тулук. Я во все глаза на вас смотрю. Представьте себе, что вы взяли пищевую емкость и создали в ней точную копию меня из плоти и крови, — сказал Тулук. Копию из плоти и крови. Вы бы смогли это сделать, не так ли? Спросил Тулук. Конечно, но зачем? Просто представьте это и не задавайте пока никаких вопросов. Точный дубликат сводится к сигнальным клеточным единицам и включает их в себя. Эта плоть будет пронизана всеми элементами воспоминаний и памяти, а также всеми усвоенными прежде реакциями. Задайте этой плоти вопрос, который вы могли бы задать мне, и вы получите в точности такой же ответ, какой дал бы вам исходный, оригинальный я. «Даже мои жены не смогли бы отличить меня от моей копии». «И что?» – спросил Маки. «Будет между нами, этой копией и мной, какая-то разница», – поинтересовался Тулук. «Но вы же сказали, будет только одно отличие, не так ли?» «Элемент времени и больше, чем это», – перебил его Тулук. «Будет известно, что это копия. Но вот, например, собака-кресла, в котором сидит Сейр Билдун, это совсем иное дело, правда?» «А, это не немыслищее животное», – напомнил Маки Тулук. Маки уставился на собакокресло, на которое указал Тулук. Это был результат генетических манипуляций, генной хирургии и селекции. Какая разница, животное это собака или нет, пусть даже и модифицированное. «Чем питается эта собакокресло?» – спросил Тулук. «Специально разработанная для него пищей», – ответил Маки, напряженно смотревшему на него уриву. «Но ни собакокресло, ни его еда не являются точными копиями их предковой плоти», – сказал Тулук. Искусственная пища — это бесконечная последовательность образующихся друг из друга белков. Собака-кресло — это плоть, испытывающая экстаз от своей работы». «Конечно», — согласился Маки, — «но именно для этого они и были искусственно созданы». Глаза Маки расширились. Он начал понимать, к чему ведет свои объяснения Тулук. «Разница и есть то, что называется узлом соединения», — сказал Тулук. «Маки, вы что-нибудь понимаете из всей этой билиберды?» — спросил Билдун. Маки попытался сглотнуть, несмотря на сильную сухость в горле. «Калибан видит только эти рафинированные очищенные различия», спросил он. «Да, и ничего больше», ответил Тулук. «То есть он не видит нас как формы или как измерения, или... Он, он не воспринимает наши жизни даже как протяженность во времени в том смысле, в каком мы понимаем время», сказал Тулук. «Мы для них, вероятно, узлы стоячей волны. А время, согласно представлениям Калибанов, не является чем-то, что выдавливают из тюбика». «Скорее, это прямая линия, с которой пересекаются наши собственные ощущения». Макки зашипел от восторга. «Я не понимаю, чем все это может помочь нам», — сказал Билдун. «Наша главная задача — найти Эбнис. У вас есть хоть какие-то разумные предположения о том, куда отправил вас Калибан?» «Я видел над головой созвездие», — ответил Макки. «Перед тем, как я уйду, с моего сознания можно сделать слепок и узнать, что именно я видел» а затем компьютер сможет привязать изображение к определенному месту во Вселенной. Это при условии, что данное созвездие есть в реестре миров. Остудил пыл Маки Билдун. «Но что это за рабовладельческая культура, с которой столкнулся Маки?» – спросил один из участников совещания. «Мы можем запросить?» «Кто-нибудь из вас слушал нас?» – спросил Маки. «Наша задача найти Эбнис. Я думал, что она у нас в кармане, но теперь считаю, что все не так просто. Где она? Мы не можем просто прийти в суд и сказать…» «В каком-то неизвестном месте в неустановленной галактике некая женщина, которую мы считаем Млис Эбнис, но которую мы на самом деле не видим, подозревается в проведении...» «Чем же мы в таком случае занимаемся?» – недовольно проследил юрист. «Кто присматривает за Фенни Мэй теперь, когда Фуране умерт?» – спросил Макки. «Четыре охранника находятся в сфере Фенни Мэй и следят за ней, и еще четверо баражируют над сферой и следят за первыми четырьмя», – ответил Билдун. «Вы уверены, что нет никаких других зацепок, чтобы понять, где вы все-таки были?» «Не едины». «Сейчас иск Маки не имеет ни малейших шансов на успех», — сказал Билдун. «И наилучшим действием может быть обвинение Эбнис в укрывательстве бежавшего по инспеке». «Мы знаем, кто тот беглец?» — спросил Макки «Пока нет. Мы пока не выработали план действий». Билдун бросил взгляд на представителя юридического отдела, человека женского пола, сидящего рядом с Тулуком. «Ханаман». Ханаман откашлялась. Это была хрупкая на вид женщина с пышной копной волнистых каштановых волос, вытянутым овальным лицом, изящным носом и подбородком и полными чувственными губами. «Вы считаете, что этот вопрос надо обсуждать на совете?» – спросила она. «Да, считаю. Иначе я бы не стал приглашать вас», – ответил Билдун. На мгновение Маки показалось, что от этого упрека Ханаман сейчас расплачется, Но женщина взяла себя в руки и окинула присутствующих оценивающим взглядом. Она умна, подумала с Макки. В этом зале найдется немало тех, кто может поддаться ее женскому обаянию. «Макки», — заговорила Ханаман — «вам удобно стоять на столе? Вы же не допризиот». «Спасибо, что напомнили», — ответил Макки, спрыгнул со стола, выбрал кресла, стоявшее неподалеку от ханаман и сел, внимательно глядя женщине в глаза. Однако она повернулась к Билдуну и сказала... Для того, чтобы все понимали ситуацию, я вкратце расскажу о последних событиях. Эбнис с каким-то поленки два часа назад пыталась бичевать Калибана. Действуя по данному приказу, один из охранников предотвратил бичевание, отстрелив из лучемета руку поленки. Адвокаты Эбнис уже готовят соответствующий иск. «Значит, они давно к этому готовились», — сказал Макки. «Да, это очевидно», — согласилась Ханаман. «Они обвиняют вас в незаконном саботаже, злоупотреблении служебным положением, причинение увечья, неправомерном поведении, умышленном причинение вреда имуществу, преступном ограничении свободы. «Злоупотребление служебным положением?» – удивленно переспросил Макки. «Это роболегум, не гавачинская юрисдикция», – сказала Ханаман. «Мы не обязаны оправдывать прокурора до тех пор, пока…» – она осеклась и пожала плечами. «Ну да вы сами это прекрасно знаете. Бюро несет коллективную ответственность за противозаконные и неправомерные действия, совершенные его агентами…» в ходе осуществления своих полномочий, данных им минутку, перебил ее Макки. «Это намного смелее, чем я мог ожидать от такой шайки». «И они обвиняют бюро в преступной халатности», — продолжила Ханнаман, так как оно не смогло предотвратить совершение преступления и не привлечение виновных в этом преступлении к ответственности. «Они называют конкретные имена или все это некие анонимные личности?» — спросил Макки. «Имена не названы». «Значит, это не храбрость, а жесть отчаяния», — заключил Макки. Но почему? Они понимают, что мы не собираемся сидеть сложа руки и позволять безнаказанно убивать наших людей. Вмешался в разговор Билдун. Они знают, что у нас есть копии контракта с Калибаном, и этот документ предоставляет Эбнис право единоличного контроля над люком перескока. Никто, кроме Эбнис, не может нести ответственность за смерть Форунео и преступник. Никто, кроме Эбниса Калибана, сказал Макки. В конференц-зале наступила мертвая тишина. Первым опомнился Тулук. «Вы же в самом деле не считаете...» «Я не считаю», — ответил Макки. «Но я не могу ничем подтвердить это в формализованном суде. Впрочем, открываются некоторые интересные возможности». «Голова Фурунео», — сказал Билдун. «Правильно», — сказал Макки. «Мы потребуем предъявить голову Фурунео». «Но что, если они начнут утверждать, что это Калибан оторвал голову Фурунео?» — спросила Ханаман. «Об этом я буду спрашивать не их», — ответил Макки. «Я спрошу самого Калибана». Ханаман внимательно посмотрела на Макки. В глазах ее промелькнуло искреннее восхищение. «Это умно!» — выдохнула она. «Если они попытаются вмешаться, то это подтвердит их вину. Но если мы получим голову...» Она посмотрела на Тулука. «Как насчет этого, Тулук?» — спросил Билдун. «Как вы думаете, мы сможем что-нибудь извлечь из мозга Фурунео?» это зависит от того, сколько времени пройдет между смертью и началом исследования, — ответил Тулук. Сроки восстановления нервов ограничены. — Мы это знаем, — выдохнул сказал Билдун. — Ну да, — произнес Макки. — Теперь, насколько я понимаю, мне надо сделать одну вещь, не так ли? — Похоже, что так, — согласился Билдун. — Вы сами отзовете охранников, или это должен сделать я? — спросил Макки. — Минуту, — сказал Билдун. — Я понимаю, что вам надо вернуться в сферу Калибана, но одному. «Почему?» «Я могу потребовать голову Фуранео в присутствии свидетелей», ответил Маки, «но этого недостаточно. Они ищут меня. Я ускользнул от них, и им неведомо, как много я знаю об их тайном месте». «На самом деле, что вы о нем знаете?» спросил Билдун. «Мы уже обсуждали это», ответил Маки. «То есть теперь вы хотите сыграть роль живца?» «Я бы не стал это так называть», заметил Маки, «но если я буду один, они могут начать торговаться со мной. Они даже могут...» «Они даже могут укоротить вас на целую голову», — язвительно заметил Билдун. «Вы не думаете, что стоит попробовать?» — спросил Макки. Он оглядел озабоченные лица присутствующих. Ханаман волнуясь откашлялась. «Я вижу выход», — сказала она. «Все разом посмотрели на нее. Мы можем подставить Макки под непрерывное наблюдение топризиотов», — сказала она. «Он станет великолепной, просто образцовой жертвой, если будет находиться в смешливом трансе», — сказал Тулук. Этого не произойдет, если тапризиоты будут частично контролировать его каждые несколько секунд, — возразила Ханнаман. «И если я в это время не зову во всю глотку на помощь, то Таппи тотчас отключится на следующие несколько секунд, — сказал Макки. Но это хорошая мысль». «Лично мне она не нравится», — сказал Билтун. «Что если...» «Вы думаете, что они будут более откровенны, если я заговорю с ними в присутствии четырех охранников?» — спросил Макки. «Нет, но если мы сможем предотвратить...» «Мы не можем, и вы это знаете лучше всех». Билдун хмуро посмотрел на Макки. «Нам нужны эти контакты между Макки и Эрнис, если мы хотим осуществить перекрестную пелингацию чтобы обнаружить истинное местонахождение преступницы», сказал Тулук. Билдун некоторое время сидел, тупо уставившись прямо перед собой. «У пляжного мячика Калибана есть точные координаты на сердечности», заговорил Макки. «А сердечность имеет известный период обращения. В момент каждого контакта «Сфера будет находиться в точке с вполне определенными космическими координатами, и совокупность этих точек станет линией наименьшего сопротивления контактам. При достаточном числе контактов можно соединить эти точки и построить конус, где-то внутри которого будет находиться Эбнис», закончил фразу Билдун, подняв голову. Если, конечно, вы правы в своих рассуждениях. «При дальнем вызове осуществляется поиск цели в пространстве открытого космоса», сказал Тулук. В пространстве между вызывающим и адресатом не должно быть массивных звездных скоплений, водородных облаков значимого размера, больших групп планет. «Я понимаю суть этой теории», — сказал Билдун. «Но для того, чтобы предположить, что они могут сделать с Маки, не нужны никакие теории. Им потребуется не больше двух секунд для того, чтобы сомкнуть люк на его шее, и он провел пальцами по своему горлу». «Значит, надо, чтобы Таппи осуществляли контакт со мной каждые две секунды», — сказал Маки. «Работа должна быть релейной. Надо создать цепочку агентов. Но что, если преступники не станут пытаться войти с вами в контакт?» – просил Билтун. «Тогда мы начнем их саботировать», – ответил Макки.